Впечатлительная Марина Рассказ «Моя полиция меня бережет» Читает Григорий Родственников Как-то поздним летним вечером Одна легкомысленная, хорошенькая, молоденькая блондинка Шла после удачного шопинга через подземный переход В руках были пять больших пакетов с одеждой И два поменьше с косметикой а спрятана от мужа коробочка с новыми изумрудными сережками. В переходе не работало освещение, и девушке пришлось идти наугад. И вдруг она услышала подозрительное шуршание слева. «Вы тоже возвращаетесь из супермаркета?» спросила она, надеясь, что человек поможет ей выйти на улицу. «Фурррррр!» В ответ она услышала невнятное врачание. «Простите, что?» но договорить она не успела. Холодные сильные руки схватили ее за талию и грудь. «Насилуют! А вдруг еще ограбит ограбят?» Пронеслась в голове страшная мысли От насильника так запредельно воняло, что девушка передумала. «Пусть лучше ограбит «Забирайте все, но ну отпустите!» Зарала она и стала беспорядочно сбиваться пакетами. Но тут ее схватили на запястья и за ноги понижащий так Подняли и потащили куда-то. «Помогите! Насилуют!» Еще громче зорала девушка. постовой полицейский дежурил возле прихода весь день и очень устал. Он мечтал чарюнки, водки, хорошие закуски и теплого одеяля. Услышав крик «Помогите! Насилуют!», полицейский посмотрел на часы и подумал то за оставшиеся полчаса до конца смены ему все равно не справиться со всеми формальностями. А перерабатывать он не намеревался. Он зевнул и закурил. Девушку втащили в какую-то дверь. Свет ударил в глаза, а в нос отвратительные запахи чего-то гниющего. Она инстинктивно крепко зажмурилась и хотела потерять сознание. Но ей не дали, больно укусив запах. «Помогите, бьют!» Когда же она замолкнет, поморшился постовой и озабоченно посмотрел на часы. Стрелки на командирских часах, похоже, уснули. Полицейский даже положил циферблат к уху. «Да нет, тикает зараза». Девушка открыла глаза и увидела несколько человек, похожих на бомжей, но еще более отвратительных, с полуразложившимися лицами и бельеющими то ту -ту тут, то там костями. В голове промикнули кадры из недавно просмотра фильма ужасов о нежити. а, -а, -а едят mm -hmm. До постового донеслось отчаянное «Едят!» «Едят?» – стрепенулся блюститель порядка. Под ложечкой засосало. С утра маковой росинки в роту не было. «Едят!» – сделал он вывод. «Значит, их там много. Стало быть...» Должны быть водка и закуска Надо реагировать, пока все не выпили С быстротой молнии он спустился в приход, включив мощный фонарь Его глазам предстала ужасная картина На полу, в щитовой комнате, жутко взявалась молодая дамочка Несколько мерзких бомжей раздевали ее и рвали на части, как собаки Уже были выкушены куски из правого бока и из левого бедра Ляшки ничего, механически отметил мужчина. А вот грудь какая-то натуральная не на силикона И тут до него дошел весь ужас происходящего. Всем стоять, полиция! Хотел закричать он грозным голосом, но голос почему-то получился истеричным и писклявым, а еще тихим. Может, не услыши, понадеялся полицейский. И на цыпочках стал пробираться к спасительному выходу. Фига, услышали. Сразу несколько оборванцев повернули к нему безобразные рожи. Журчали и двинулись навстречу. Боリエステル порядка попядился, рванул расу и зарал: "Все сюда, мне жрут, жрут, жрут!" Паючий маргиналы были уже совсем близко. Они из них наклонился и цапнул птиц из коварку. "Ах, су мущина, не ешь меня, сволочь, я не вкусный!" Он врезал людоеду кулаком промеж ушей, но тот лишь недовольно рыкнул. Тогда законник выхватил табельное оружие и открыл по нападавшим беспорядочный огонь. Но пули их не убивали, а только сильнее злили Более того, они стали души его и бить по голове. Зачем по голове-то? Прошептал потерял сознание. Тут появилась подмога. Зомби, набравшие силу после поедания девушки полицейского, накинулись и на них. И надо же было такому случиться, что количество полицейских и количество зомби совпало. До утра были съедены все защитники закона и очень тщательно высосаны их мозги. К полудню раны на телах нежити приобрели почти приличный вид, а мозги стали работать, как у доноров. Зомби даже сообразили одеться форму полицейских и выйти из тени на улице города. Они стали получать зарплату, жить по месту регистрации, а по ночам продаваться в подземных переходах орги поедая случайных прохожих. Жуткая история, не правда ли? Если вы встретите на дорогах постовых полицейских, будьте осторожны. Вдруг это переодетые зомби. Вы слушали рассказ «Моя полиция меня бережет», автор Впечатлительная Марина. Читал Григорий Родственников. Музыкальное сопровождение и звук режиссура Светлана Максимовская. 2015 год.